Skole kalet v barebe za isomja, Sko kalet kag z Сколько лет уж в отряде с братьями, И дороже мне нет никого. И верны вся они меж собою, Жизнь за брата готовы отдать. Все верны они, веря Аллаха, Эту веру них не отнять». Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар! За каждое дело, за каждый час! Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар! Врага мы сразим, он не страшен для нас! Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар! Стросят, пулемет и пули свистят! Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар! Вперед, муджахиды! Аллах ждет всех нас! Сkoкаlet они бются с врагами Сколько троп они тайно прошли, Сколько раненых братьев спасали, И ночами не спали они. Им любые невзгоды не страшны, Для них честь жизнь за веру отдать. Пусть сердца у них будут бесстрашны, И свой путь все пройдут до конца. Allah-u-Akbar, Allah-u-Akbar Za kjærlig del, za kjærlig kjærlig kjær Allah-u-Akbar, Allah-u-Akbar Vrøgene vi sraset, han er ikke for oss Allah-u-Akbar, Allah-u-Akbar Straset pølende, pølende svistet allah akbar allah akbar Vpred, Mugjaherde allah u Сколько лет мы воюем за правду, Сектор газа Чечня Афган, Это знает лишь только всеушние, Это он ведь все нам предписал, Сколько братьев за слово Аллаха, Затаченье сидят у врага. Ну а сколько исчезло бесследно, Мы не сможем узнать никогда. Зверски мучают эти подонки Веру вырвать хотят из груди Но придет, иншаллах, наше время Лишь силышний нам всем помоги Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар За каждое дело, за каждый час Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар врагам мы с он не страшен для нас Аллаху-Акбар, Аллаху-Акбар Sra sha pulna ti pulis vistab Allahu akbar wa Allahu akbar birat mujahide Allah jabb saxnas